Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новейшие достижения средневековой магии. Вещь, просто незаменимую в семейной жизни. Волшебный рок феи Морганы. Рок изукрашен золотом и самоцветом, а напиться из него может лишь та дама, что верна своему мужу изменится же, непременно прольет все питье. Купите за бесценок рок-феи Морганы. Сделайте бесценный подарок своим любимым. Проверено на королеве гвиневере и королеве Изольде. уа, -уа. уа, -уа. Я вижу замок. Санди, ты здесь? Господи. Господи, как тяжело. Мистер Морган. Мистер Морган. Доктор, кажется, я... Что? Нет, нет, нет. Не вздумайте умирать. Мне невероятно любопытно узнать, как вы сразили четырехрукого людоеда и что там было дальше с, с этим королем Артуром и его рыцарями. Вот. Прилягте поудобнее. Рассказывайте, я умоляю. Я, я постараюсь Так вот Мы покинули фею Моргану И спустя два дня пути Сэнди Сказала, что мы приближаемся К замку Людоеда Герцог, закованный в уже ждал его на коне. И вместе с ним ждали шестеро его сынов с копьями в руках. И они съехались. Герцог и два его сына обломали свои копья о сэра Мархауза. Ой, сэр! Мой славный сэр! Замок! Замок Людоеда! Тот самый замок! Смотрите, вот он! Я был удивлен. И, признаться, удивлен неприятно. Сэнди с каждой минутой волновалась все больше. Я тоже, ибо волнение заразительно. Сердце у меня забилось. Пригнитесь, сэр, пригнитесь, чтобы людоед нас не заметил. Сэнди, клянусь, я не вижу никакого замка. Встаньте на колени, крадитесь за кустами. Где замок? Где? Да вот же он! Замок? Да ведь это свиной хлев, Сэнди. Свиной хлев, обнесенный плетнем. Хм, как странно. Прежде он не был заколдован. Какое странное чудо. Какое ужасное чудо. Одни видят его превращенным чарами в нечто неизменное и постыдное, а другие видят его прежним, неизменным, могучим и прекрасным. Видят глубокий ров, окружающий его, видят флаги на башнях, тонущие в глубине небес. Защити нас, Господь! Заколдован? Сердце мое замирает при мысли, что я... Я скоро опять вижу прелестных пленницы, что милые лица их омрачены еще более глубокой скорбью, чем прежде. Мы прибыли слишком поздно, и потому достойны хулы. Я понял, что я должен сказать. Замок заколдован для меня, но не для нее. Спорить с ней, убеждать ее пустая трата времени. Ну что ж, это часто бывает. Одна и та же вещь для одного заколдована, а для другого нет. Ты, конечно, слыхала о подобных случаях, Сэнди, но нам горевать нечего. Напротив, так даже лучше. Если бы эти дамы казались свиньями всем, нужно было бы их расколдовать. Снятие чар – дело опасное, ибо можно по ошибке обратить свиней в собак. Собак – в кошек, кошек – в крыс. И так далее, пока весь ваш материал не сойдет на нет Эти дамы остались с дамами И для тебя, для себя, и для всех остальных а От моего заблуждения они не пострадают Ибо я, видя свинью, но зная, что свинья это в действительности дама Буду обращаться с ней, как с дамой Благодарю вас, благодарю вас, слачайший милорд Вы говорите, как ангел Я знала, что вы освободите моих дам Ибо вы отважный и могучий рыцарь, с которым не может сравниться никто из живущих на земле Ну, я не способен оставить принцессу в хлеву, Сэнди Но скажи мне, кто эти трое, которые кажутся моему ослепленному взору нищими пастухами? Это людоеды а, -а, -а вот оно как а, -а, а, значит, их облик изменен тоже Удивительно. Теперь я начинаю бояться. Как вы будете рассчитывать свои удары, когда пять локтей из девяти, составляющие их рост, для вас невидимы? Ах, будьте осторожны, благородный сэр. Подвиг, который вам предстоит, опаснее, чем я предполагала. Не беспокойся, Сэнди. С меня довольно знать, какая именно доля людоеда невидима. И я без труда догадаюсь, где находятся его важнейшие органы. Жди меня здесь Ах, я бледнею от страха Но сердце мое полно отваги и надежды Оставив ее, я подъехал к свиному хлеву И вступил в переговоры с пастухами Они с благодарностью продали мне всех своих свиней оптом Вот это да Неслыханная удача Ух ты Я заплатил им 16 пенни «Значительно выше рыночной цены. Я явился очень кстати, так как на завтра они ждали к себе в гости церковь лорда и сборщиков податей, которые оставили бы пастухов без свиней, а Сэнди – без принцесс». «Но теперь подати они могли уплатить деньгами, и у них еще кое-что оставалось». «У меня детишек-то десятеро. Вот оно, как добрый господин». А в прошлом году пришел поп и забрал самую жирную свинью. Так жена моя бросилась к нему в ноги, протянула ребенка и кричала, «Зверь ты бесчувственный, возьми тогда и ребенка, ежели теперь мне нечем кормить его. Вы просто спасли нас, добрый господин». Я отослал пастухов, распахнул дверь их влево и поманил сын. Вот леди Бет, Чистейший бред. Вот леди Джесс. Нашла принцесса. И Мелисенда тоже здесь. Мне вас обнять, большая честь, мне вас обнять, большая честь. Их лучше съесть, их лучше съесть, всех разом съесть. Нам предстояло гнать этих свиней домой 10 миль. И какие это были упрямые и непослушные дамы. Давай, давай, давай, заворачивай. Миленькие, ну. Еще немного Они не хотели идти ни по дороге Ни по тропинке Они разбегались во все стороны Залезали на скалы, на холмы Забирались в такие места Откуда их невозможно было достать Обить их, Я они у него право. Вот леди Лис Пустой каприз Вот леди Кэт Гора Милее нет, роднее нет Я расцелусь в ответ. Я расцелую их в ответ. Затем вам лет, бекон вам лет, их всех вам лет. как смели вы замахнуться прутом на ее высочество, леди Иветту. Разве так подобает обращаться с дам? Простите, миледи, а тебя я велю заколоть первой, несносная хавродь. Тяжело и неприятно бегать в латах за свиньями то туда, то сюда. Особенно много хлопот доставила мне одна маленькая графиня с железным кольцом, продетым сквозь пятачок, и почти без щетины на спине. Она была непослушна, как дьявол. Она заставила меня гоняться за собой целый час по самым непроходимым местам. И когда я догнал ее, мы оказались там, Откуда началась погоня, не продвинувшись ни на шаг? Я схватил ее, наконец, за хвост и поволок, не обращая внимания на висок. Господин, я была вас лучшего мнения. Разве вы не знаете, что в высшей степени неделикатно волочить графиню за шлейф? Уже стемнело, когда мы пригнали свиней в какое-то поместье. Не всех, но большинство. «Хватает принцессы Неровенс де Морганор а, и двух ее фрейлин, мисс Анжелы Бохун и девы Элен Куртмен. Ах, бедняжки!» Первая из этих двух была молоденькая черная свинка с белым пятном на лбу, а вторая – бурая, слегка прихрамывающая на переднюю правую ногу. Обе меня совершенно замучили, столько я гонялся за ними». Не доставало также нескольких простых баронес, и признаться их отсутствие нисколько меня не огорчало. Какая жестокость! Бросить беззащитных дам одних в лесу на растерзание волка. Ладно, ладно. Всю эту колбасную начинку нужно было найти. За ними послали слуг с факелами, приказав им обшарить леса и горы. Разумеется... Все стадо поместили в дом. Господи, никогда я ничего подобного не видал! Никогда я ничего подобного не слыхал! Никогда я ничего подобного не нюхал! Словно взбесился газовый счетчик. Зато, наконец, я добрался до постели. Как приятно, как сладостно было вытянуться, расправить затекшие мышцы. Но этим все и ограничилось. О том, чтобы уснуть, не могло быть и речь. Аристократки визжали и хрюкли во всех коридорах и залах, как сборище чертей, и мешали мне спать. Утром Сэнди собрала свиней в столовой. И угостила их завтраком Причем сама им прислуживала С глубоким почтением Кушайте, ваше высочество Вот вам чистая салфеточка Большая тут семья, Сэнди Или маленькая И где она? Какая семья, мой добрейший лорд? Как? Ты не знаешь хозяев этого дома? Кто же нас пригласил сюда? Никто нас не приглашал Мы сами пришли, вот и все «Послушай, девушка, ведь это же верх наглости. Мы нахально влезли в чужой дом, набили его доверху единственной аристократией, которая чего-то стоит. А потом оказалось, что мы даже не знаем имени хозяина. Что он скажет?» «А что он может сказать? Он нас поблагодарит!» Неужели вы думаете, что хозяину этого дома еще когда-нибудь выпадет честь принимать у себя столь важных гостей? Если он поступит иначе, он просто пес, потомок и предок псов. Так вот что, Сэнди, порученное нам дело мы успешно довели до благополучного конца, и я должен ехать к королю с докладом. Если когда-нибудь еще... Я готова. Я поеду с вами. Как? Ты поедешь со мной? Зачем? Неужели я способна изменить своему рыцарю? Такая измена обесчестила бы меня. Я, я не могу расстаться с вами... До тех пор, пока в рыцарском поединке на поле брани вас не одолеет какой-нибудь другой рыцарь и не отобьет меня по праву. Но, но я была бы достойна осуждения, если бы я допустила хоть в мыслях, что это может случиться. О, -о, О, я избран ею на долгий срок. Ну что ж, постараюсь извлечь из этого хоть какую-нибудь пользу. Хорошо, в таком случае едем сейчас же. Можешь попрощаться со своей свининой. Слуги прибудут за ней сюда со всех концов света, чтобы развести благородных аристократов по домам. Прощайте, леди Иветта. Прощайте, прощайте, леди Лаура. Распрекрасная Розалина, да прощайте. Дай бог, еще свидимся. Спасибо вам, милые мои. Целую ваши благородные пятачки и нежные копыти. Прощай, Александр, Прощай, хрю, хрю. И мы снова двинулись в путь Вскоре мы увидели рыцаря, который, приближаясь, горько сетовал на злую долю Прислушавшись, я понял, что он ругается последними словами Вот уж я с ним посчитаюсь Да гореть мне в аду, но я насажу его на свою пику А потом я начищу ему физиономию вот этой вот зубной щеткой Тем не менее, я обрадовался ему Потому что на груди у него висела доска На которой сияющими золотыми буквами было написано Употребляйте Петерсонову профилактическую зубную щетку Последняя новинка Это был один из моих рыцарей жоров. Сэр Мэддек Делямонтен, здоровяк, приветствую вас. Что стряслось, дружище? Я гоню за человеком, который распространяет политуру для печек. Этот мошенник, да отсохнет его лживый язык, сказал, что если я поеду напрямик через горы и долы, через поля и болота, то нагоню путешественников, которые, несомненно, раскупят у меня и всю зубную пасту, И все зубные щетки И раскупили благородный сад После трех часов мучительной скачки я нагнал их И что же? Это были пятеро беззубых стариканов По всей видимости, пять престарелых узников Накануне выпущенных мною из тюрьмы феи Морганы У них, у бедняк, последние зубы выпали 20 лет назад Даже корней не осталось Вот уж неудача Да, неудача Я сотру его в порошок Зубной. Я его отполирую, как печку Только бы мне поймать его Я дал великую клятву отомстить ему Я отомщу Да Как только мы двинулись в дальнейший путь Мы наткнулись на шествие паломников Нам было с ними не по дороге Но мы присоединились Так как во мне с каждым часом крепло убеждение, что если я хочу управлять этой страной мудро, я должен хорошенько изучать ее. И не с чужих слов, а путем внимательного личного наблюдения. получить благословение отшельников и спить чудотворной воды и очиститься от грехов и где же находится этот водный курорт в двух днях пути отсюда у пределов страны которая зовется королевством у черта на рогах поселился настоятель и кучка монахов. Говорят, святей их не было никого на свете. беда, у них не было воды. И настоятель стал молить Бога, даровать им воду. И Бог по молитве его совершил чудо. И из земли хлынул поток чистой воды. Но тут слабых духом монахов стал искушать дьявол. И они пристали к своему настоятелю, прося и умоляя его построить купальню. Монахи вошли в купальню и вышли оттуда чистыми и белыми, как снег. Но, увы, в то же мгновение Господь покарал их. Источник иссяк. Молитвы, плач, истязание плоти — ничто не могло заставить источник бить снова, Даже крестные ходы, даже курение лада, но даже свечи перед образом святой девы. Как странно, что даже в этой отрасли промышленности бывают финансовые кризисы, во время которых цена акций падает до нуля, и все останавливается. Что? А, а, а, продолжай, этим Настоятель, смирившись, разрушил купальню. И сразу же гнев Господень утих. И воды снова обильно хлынули из земли и текут по сей день Значит, с тех пор никто уже ни разу в них не мылся Тот, кто попробовал бы в них вымыться, был бы немедленно растерзан Мы с паломниками провели ночь в деревенской гостинице На следующее утро, выйдя на крыльцо, я в сиянии зари увидел скачущего всадника И узнал в нем одного из своих рыцарей Сэра Азану Лекерарди, специалиста по мужской галантереи. На голове вместо шлема он носил лоснящийся цилиндр. Забавнейшее сочетание на свете. Как торговля, сэра Азана. Осталось только четыре коробки. А когда я выезжал из Камелота, у меня их было 16. Я только что из долины святости, сэр. Я сам еду туда. Ну, как монахи, есть там что-нибудь новенькое? Ой, не спрашивайте. Сэр, я привез печальные вести. <ролк> а, здесь паломники. Слушайте меня, добрые люди. Вести мои повергнут вас в печаль. <ролк> Ибо вы не найдете того, что ищете, и поиски ваши будут тщетны. Пусть я умру, если солгу. Случилось то, чего не случалось уже 200 лет. Чудодельственный источник истяк Ну вот, ну вы сами сказали, добрые люди, то, что я собирался вам сказать небесная О, Боже мой Кто-нибудь опять выкупался? Некоторые так и думают, но большинство этому не верит Полагают, что совершен какой-нибудь иной грех Но какой, никто не ведает «Источник сух вот уже 9 дней. Они молятся, они причитают, надев рубище и посыпав пеплом головы. Монахи, монахини и подкидыши уже так устали, что лишились голосов. И не имея возможности молиться вслух, развешивают молитвы, начертанные на пергамент <рекрес> Наконец они послали за вами, великий мистер Морган, чтобы испытать вашу магию и ваше колдовство». Ну что ж, тельце любопытное, я мог бы за него взяться <связывая> эй, эй, эй, эй, эй, это еще не все На случай, если вы не согласитесь прибыть, отправили посла за Мерлином И Мерлин прибыл туда уже три дня назад Конкурент? А вот это мне не нравится <связывая> И заявил, что он вернет воду, даже если для этого придется перевернуть всю землю И повергнуть все царства земные Я призову на помощь Все силы ада Но ему никогда Никогда не предзойти меня В колдовстве, никогда Слышишь ты, щено Тебе не возродить источник Никогда